Химера. При ближайшем осмотре оказалось, что раненому до состояния трупа далеко. В этом я кое-что понимаю. Уж поверьте на слово. Ранение в плечо. Пуля прошла на вылет. Крупные сосуды не задеты. Мой незваный гость оказался, на удивление, везучим типом. И большая шишка на лбу. Скорее всего, заработал во время падения. Выжить-то он выживет. Но наверх поднять я его не сумею. Бросать тоже как-то не по-человечески. Позвонить в скорую или спасателям оно мне надо. Вопросы задавать начнут. Потом не приведи господи, обвинят еще, что это я его. Не уж. А чухается, пусть сам своих киллеров недоделанных ловит. А пока? А пока отволокла его в свою нору. Не скажу, каких усилий это стоило. Наверное, с трупом было бы не в пример легче. Его за ноги волочь можно не заботясь о том, что голову ушибет. Трупам оно уже все равно. А моему гостю пока нет. Пару раз он стонал, мычал нечто невразумительное, но потом снова потерял сознание. И хорошо, без сознания боль легче переносить. Кое-как затолкав тело на кровать, я едва не рухнула рядом в полном изнеможении. Все-таки силенок для подобного рода подвигов у меня маловато. Ладно, дальше все просто. Разрезаем одежду, осматриваем рану. Как я предполагала, пуля прошла на вылет. Дырочка выглядела аккуратной и чистой. Будто проделали ее в кабинете хирурга или на худой конец в хорошем тату-салоне. Рану перевязать и на всякий случай вкатить антибиотика. Это дело никогда не помешает. Даст Бог, завтра мне удастся от него отделаться. Шишку я попросту проигнорировала. Подобные боевые ранения сами неплохо заживают. Следующим пунктом стали карманы типа. В одном обнаружились права на имя Николая Петровича Аронова, в другом бумажник, порадовавший глаза десятком разномастных кредитных карт и довольно-таки крупной суммой налички. «Фи, Николай Петрович, подобные суммы носить с собой не то что опасно, попросту неприлично. Что ж ты за птица такая?»